Люди близкие к населению. Его превосходительство откинулась на спинку удобного кресла и сказала разнеженным голосом: "Ах! Вы знаете, какая прелесть это искусство. Вот я на днях был в Эрмитаже. Такие там есть картинки, что пальчики оближешь. Рубенс разные" генерсы, голландцы и прочее в этом роде. Секретарь подумал и сказал: "Да. Живопись приятное времяпрепровождение. Что живопись? А музыка? Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь. Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли. Гуно хороший композитор", подтвердил секретарь. Вообще музыка увлекательное занятие. А поэзия? Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее? Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, и я понял в одном мгновении, ну дальше я не помню. Ну, в общем, хорошо. Дас. Стихи чрезвычайно приятные и освежительные для ума. А на ухо совсем разнежишь, прошептало его превосходительство, климатология, техника, гидрография. Я прямо удивляюсь, от чего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах. Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в безвестности. Надо их открывать, и, как это говорится, вытаскивать за уши на свет Божий. Некому поручить, ваше превосходительство, Как некому. Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению? Полиция, ваше превосходительство. И прекрасно. Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят. Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится. О, какая чудесная мысль. Ваше превосходительство, вы будете вторым фуке. Почему вторым? Я могу быть и первым. Первый уже был при Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и другие. А-а-а, приятно, приятно. Так вы распорядитесь циркулярчиком. Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу. 2 февраля 1916 года. Второе дело производства департамента. Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать всё там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений проявленного тем или иным лицом творчество или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будь ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии, немедленно доводить до вашего сведения. И затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в Министерство внутренних дел по департаменту полиции. Очнулся. «Позвать Илью Ильича...» «Здравствуйте, Илья Ильич. Я тут получил одно предписанеце. Узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснению лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению. Слушаешь? Илья Ильич, вы вызывали исправника? Он ожидает в приёмной. Ага, зовите его. Здравствуйте. Вот что, мой дорогой. Тут получилось предписание разыскивать кто из жителей вашего района Занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и по розысканию и выяснению их знания и прочего, сообщать об этом нам. Понимаете? Ещё бы не понять. Будьте покойны и не скрыться. Стоновые пристала все в сборе. Все в вашем скроде. Исправник вышел к приставам и произнёс им такую речь: До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам господа таковых лиц обнаруживать и по снятии с них показаний сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения. робко переступая затёкшими ногами в тяжёлых сапогах, слушали урядники чёткую речь штанового пристава. Ребята, до сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством, музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и по объяснении их художеств направлять в стан. Предупреждаю, Дело очень серьёзное, и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли? Поняли в вашем городе? Они у нас почешутся, всех переловим. Ну вот то-то. Ступайте. Ты, Иванка Солапов. Я господин Урядник. На гармонии, говорят, играешь? Это мышь нашему в удовольствие. Ага. За удовольствием. Вот же тебе паршивец! Господин Урядник, за что же? Мне что уж и на гармонии нельзя. Вот ты у меня узнаешь в довольстве. Я вас, мерзавцев, всех обнаружу. Ты у меня заиграешь. А климатологией занимаешься? Что вы, господин Урядник, нечто возможно. Мы, слава богу, тоже не без понятия. А кто же у вас тут климатологией занимается? Надо быть, и Игнашка Кривой к этому делу Причинен. Не то он Конократ, не то это самое. Взять кривого! А тебя, Косолапов, буду Держать до тех пор, пока Всех сообщников не покажешь. Ты кривой? Так точно. Климатологией Занимался? Зачем мне? Слава богу, жена Есть, детки. Нечего прикидываться. Я вас всех дьяволов переловлю. Песни пел? Так, нешто я один. На лугу-то за прошлое воскресенье все пели: Петрушка Кандыба, Фома Хряк, Харомой Елизар, дядь Митяй, да дядь Петряй. Стой! Не торохти, дай записать. Эх, сколько народу набирается. Куда его и сажать? Ума не приложу. Через 2 недели во второе дело производства департамента полиции стали поступать из провинции донесения. Согласно циркуляра от 2 февраля лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем после некоторого запирательства изобличены и в настоящее время стоят под стражей впредь до вашего распоряжения. Второй в Фуке мирно спал и грезилось ему, что второй лафонтан читал ему свои басни, а второй мольер разыгрывал перед ним проделки скопене. А лафонтенны и мольеры, сидя по холодным и кордегардиям необъятной матери России, закаявались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.